Глава 54. Три года назад. Учительница. «Отойди, пожалуйста, от окна», — сказала Харриет Уотсон. «Говорю же, еще рано». «Большая стрелка показывает на цифру шесть, а вы говорили, что когда так будет, то я пойду домой». «Ты же видишь, что стрелка еще не дошла до шести», — резко ответила Харриет. «У нас еще по крайней мере две минуты». Да, умная девочка, ничего не скажешь. Ей жилось бы легче, будь она чуть-чуть глупее. Эви помрачнела. Где мисс Ахтар? Она моя настоящая учительница. Мисс Уотсон шагнула к ней. Девочка испуганно опустилась на стул и прижалась к спинке. В занятия веду я. Медленно и размеренно заговорила учительница. «Мисс Ахтар не имеет к ним никакого отношения!» Эви сложила руки на груди и отвернулась. Пришлось переместиться так, чтобы оказаться на линии ее взгляда и присесть на край стола. «Ты ведь знаешь, что мама тревожится за тебя?» Девочка посмотрела на нее и нахмурилась. «Нет!» «Нет, мисс Уотсон», — поправила Харриет. «А вот мне твоя мама говорила, что очень тревожится за тебя. И бабушка тоже. Они очень огорчаются, что ты плохо ведешь себя здесь, в Сент-Сейверс». — нижняя губа Эви начала дрожать. «Я неплохо себя веду!» «Это знаешь ты, и я тоже знаю». Слова соскальзывали с языка удивительно легко. «А больше никто? И мне очень хочется сказать твоей маме, что ты ведешь себя хорошо, но...» Малышка смотрела на нее блестящими глазами. «Скажу тебе по секрету. Это мисс Ахтар думает, что ты плохая девочка?» «Нет!» — слезинка скатилась по румяной детской щеке. «Я неплохая!» «Я знаю», — ласково подтвердила Харет. «И я говорила ей, что когда ты со мной, то ведешь себя очень хорошо. Ведь правда?» Эви кивнула, но как-то нерешительно, точно сомневаясь. Однако слезы все же смахнула рукавом школьной водолазки. Сегодня она была совсем не покладистой и сопротивлялась всему, о чем бы ее ни попросили. Не хотела рисовать и нарочно сломала целых два мелка, а когда Харият решила заняться чтением, то постоянно зевала и считала пальцы. А последние десять минут так и вовсе ни на что не реагировала. Просто сидела, уставившись на часы. «А ты знаешь, что если мисс Ахтар расскажет директору о том, как плохо ты ведешь себя на занятиях...» Тебе запретят ходить сюда и отправят в одно плохое место специально для плохих детей. Эви посмотрела на нее испуганно. А где оно, это плохое место? Далеко-далеко отсюда. И тебе даже придется жить там без мамы, без бабушки. Ну и без меня. Девочка не выдержала и расплакалась. Ну-ну, не плачь. «На, вытри слезы!» Харриет протянула ей платок, с неудовольствием глядя на разводы грязи на щеках и сопливый нос. «Ладно уж, скажу им, чтобы не отправляли тебя туда. Если ты сама не захочешь. Хочешь или нет? Выбирай. Поедешь туда или останешься здесь, со мной?» Эви всхлипнула, потом сморкнулась и кивнула, не сводя глаз с Харриет. «Ладно, так я им и скажу. Но сначала ты должна обещать, что никому не расскажешь об этом разговоре. Ни бабушке, ни маме. Обещаешь?» Эви кивнула. «И про школу для плохих детей тоже ничего им не говори. Обещаешь?» «Да», — ответила она притворно глупым голоском. «Это как то место, где училась Матильда, и где мисс был. Ранчбул... Харриет вздохнула. «Вот она, проблема современных детей. Слишком много телевизора и киношек, слишком мало полезных занятий, способных подготовить к тяготам настоящей жизни. Матильда — это просто глупая выдумка, а не правда». Она двумя пальцами взяла за уголок использованный платочек и бросила его в мусорку. «Наверное, мама на тебя часто сердится, да?» Детские глазки снова начали опасно блестеть. «Не плачь больше, понятно?» — кивок. «Да». «А что мама говорит тебе, когда сердится?» Эви ненадолго задумалась. «Она говорит, что я должна ходить в школу». Харет кивнула. «Правильно. Есть такой закон. Все дети должны ходить в школу. А к тем, кто не ходит...» приходит домой полиция!» подбородок девочки сморщился и задрожал когда она прикусила нижнюю губу она знала ей говорят правду потому что мама говорила то же самое а скажи когда мама сердится она принимает таблетки те от которых спит а да просияла эви поняв о чем речь они лежат в ванной и шкафчике. Там, куда я могу достать только со стула. Когда она принимает их, то спит потом долго-долго. Иногда мне так хочется кушать, что я на нее сержусь». «Уж, конечно, сердишься», — поддакнула Харриет с улыбкой. «А когда мама засыпает днем, ее, наверное, трудно разбудить?» «Тогда я делаю вот так», — Эви изобразила ожесточенную тряску, — «И еще кричу вот так! Мама!» Эхо от вопля заметалось по библиотечному отсеку. С -с -с", зашипела Харриет, бросая взгляд в сторону коридора. «Еще не хватало, чтобы сюда явился мистер Брайс, этот старый брюзга, здешний сторож, которому до всего есть дело, хотя ему уже сто лет в обед». «Незачем так кричать!» — малышка опустила глаза. «Я ведь уже говорила тебе. Здесь только две школы. Наша и та для плохих детей. Так вот, там есть мальчики, которые будут пинать тебя по ногам прямо на уроке. Поэтому никогда больше не говори, что не хочешь ходить в Сент-Сейверс. Поняла?» «Да», — покорно произнесла Эви. «Я больше так не буду». «Вот и хорошо». «И смотри, никому не говори, о чём мы тут с тобой беседовали. Будешь делать, как я говорю, и не попадёшь в ту школу. Ты меня понимаешь?» «Да». «Да, мисс Уотсон», — поправила Харриет. «Да, мисс Уотсон. Вот и хорошо. Ну, значит, я скажу твоей маме, что ты хорошо провела день и что мисс Уотсон тобой довольна». «И это правда», — Эви кивнула. По ее губам скользнул бледный призрак улыбки. «Бог ты мой!» — воскликнула Харриет, поглядев на часы, которые показывали без двадцати пять. «Что-то твоя мама опаздывает. Посиди-ка здесь, пока я схожу, взгляну. Может быть, она уже внизу ждет тебя».